Елена Боярова «Единственная для князя. Как долго я тебя искал!» Глава первая. Запах больницы ни с чем не спутаешь. Смесь лекарств и обеззараживающего средства намертво въедается, Во штукатуренные стены оседает на дощатом полу, подоконниках и полированных спинках кроватей. Я еще витала в приятной дреме, цепляясь за обрывки сна, а в носу уже свербело от хлорной извести. До слуха донеслось ворчание уборщицы и скользящий звук швабры с характерным постукиванием. Ежедневная уборка помещений и неизбежный ранний подъем пациентов классическое начало дня в любом лечебном заведении нашей необъятной страны. Наконец, хлопнула дверь, обдавая меня легким сквозняком, и наступила тишина. Однако я уже проснулась. Едкий запах стал резче, проникнув внутрь вместе с порывом воздуха, чему я искренне возмутилась и оповестила об этом громким чиханием. Туман в голове сразу прочистился, Я распахнула глаза и уставилась в беленый потолок. И что это я здесь делаю? Возник резонный вопрос, и следом не менее важный. А я кто? Странное ощущение не знать, кто ты такая, и в то же время понимать, что это ненормально. Ведь если ты чего-то не помнишь, то и не задумываешься над этим. Я встряхнула головы, затем прикоснулась пальцами к вискам, и силы на них надавила. Кроме вспышки боли это действие ничего не принесло, что-то мешало вспомнить. В одноместной палате, помимо кровати, стула и тумбочки, на стене у входа висел рукомойник. Под ним располагалась металлическая чаша, упрятанная в деревянную тумбу, на которой я заметила мыльные принадлежности и зеркальце на длинной ручке. К нему-то я и устремилась за ответами. Из тусклого прямоугольника на меня грустными глазами цвета медового хмеля смотрела миловидная блондинка с пухлыми губками. Я сжала их в тонкую полоску и нахмурилась, придирчиво оценивая себя со стороны. Рост выше среднего, откуда-то я это знала. Фигура спортивная, сформировавшаяся, привычная к физическим нагрузкам. Волосы густые, но слишком тонкие и воздушные. Прически на таких долго не держатся. Родимые пятна и прочие отметины на видимых местах отсутствуют. И лет мне на вид от семнадцати до двадцати, хотя по ощущениям намного старше. Что ж, неплохо для начала. Осталось выяснить, кто я и как сюда попала. Накинув поверх ночной рубашки больничный халат, Я сунула ноги в матерчатые тапки и прошлепала к двери, высунув нос наружу. Хм. Длинный коридор с палатами по обе стороны. Примерно посередине находится стол дежурной медсестры. Слева на кушетке, откинувшись к стене, дремлет немолодой мужчина в униформе. Несмазанные петли скрипнули, и незнакомец тут же встрепенулся, машинально положил правую руку на кабуру, с торчащей наружу коричневой рукоятью табельного оружия. «Барышня!» Увидев меня, мужчина нахмурился. «Не положено! Вернитесь в палату!» «Кем не положено?» «Что не положено?» Я оторопела, а дежурная подняла заспанная личико, несколько секунд смотрела непонимающим взглядом, а после подскочила с места и бегом бросилась ко мне. «Барышня, что ж вы встали? Нельзя вам!» «Доктор не разрешал подниматься! Вернитесь в палату, пожалуйста!» Приблизившись, машинально подхватила меня под локоток, но тут же отдернула руку, будто я прокаженная. «Извините, я растеряла и совершенно ничего не понимая. Мне нужно посетить туалетную комнату. Не извольте беспокоиться, сейчас Марью Кузьминичну пришлю, и все на месте сделаете, а вставать нельзя!» Вдруг головокружение начнется или обморок случится. Вчера Эдуард Францевич весь резерв на вас потратил. Что ж вы, столько трудов и насмарку никак нельзя. Анастасия Тимофеевна, идемте в палату. Анастасия Тимофеевна, ну, хоть имя узнала. Кстати, на двери с наружной стороны висела табличка, где значилась пациентка Молчанова. Выходит, это я и есть? Задумавшись, я вернулась в палату. Медсестра чуть ли не на пятки наступала и семенила следом, будто опасалась, что я нарочно бухнусь тут в обморок. «Нет, это не мой вариант. Слишком отличаюсь от изнеженных девиц». Хм, откуда такая уверенность?» «Молчанова Анастасия Тимофеевна. Это я?» — уточнила на всякий случай. «А вы не помните?» Девушка посмотрела на меня с жалостью. Эдуард Францевич предупреждал, что, возможно, кратковременная потеря памяти после ментального удара, и не такое случается. Из группы только вы и выжили. Осеклась, прикрыла рот ладошкой и покосилась на дверь, за которой сидел караульный. «Ой, не велено же ничего рассказывать! Не выдавайте, пожалуйста!» «Не выдам!» — кивнула решительно. «Только и вы помогите!» Расскажите, что обо мне известно. Как я сюда попала? Да не знаю я ничего толком. Медсестра испуганно понизила голос. Я в ночную смену вчера заступила, а вас еще днем привезли. Главный, говорят, не на шаг из палаты не отходил. А в коридоре столько к народу толпилось. Ужас! А колоточные жандармы, важные господа в штатском, маги, посмотреть в их сторону лишний раз страшно. Слухи по больнице расползлись, будто гимназистов с большой дворянской насмерть поубивало. Жалко-то как. Достала платочек из передника и смахнула слезинки со щек. Я присела на кровать, огорошенная новостями. Получается, погибли люди, с которыми я была знакома. Внутри шевельнулась жалость, но тут же и заглохла. Конечно, я сочувствовала горю, что пришло в чужие семьи, но ощущения потери не испытывала. Может, из-за того, что ничего не помнила об этих ребятах? Медсестра, воспользовавшись моей задумчивостью, тихонько выскользнула за дверь, а на смену ей минут через десять пришла Марья Кузьминична. Санитарка, ухаживающая за тяжелыми больными. С собой она принесла теплой воды для умывания и судно, — Так я ж хорошо себя чувствую. Сама дойду до туалетной комнаты, — возразила опасливо разглядывая нехитрое приспособление. — Вот и ладно. Эдуард Францевич будет рад. вставайте и выходить из палаты невелено. Вы уж не подведите, не нарушайте установленный режим. Вдруг вам хуже сделается? С кого за это спросят? Сопротивляться установленным правилам я посчитала бессмысленным. Только отчего все так опасаются ко мне прикоснуться? Заметила, что санитарка тоже держится на расстоянии. Пока она перестилала постель, я умылась, почистила зубы, расчесала волосы и заплела тугую косу. Уже потом обратила внимание, насколько привычны для меня эти действия. Перед уходом Марья Кузьминична, Смахнула пыль с подоконника и мебели, протерла дверные ручки и предупредила, что завтрак принесет после обхода. Вдруг доктор процедуры назначит, при которых кушать нежелательно. Я равнодушно пожала плечами. В данном вопросе ничего не понимала, хотя не отказалась бы перекусить. Забравшись в кровать, как настойчиво просила женщина, вытянула руки вдоль тела и покивала, заверяя, что вставать до прихода доктора не буду. Но стоило санитарке выйти за дверь, как я тут же вскочила и босиком прошлепала к окошку с двойным рядом стекол. Из моей палаты просматривался внутренний больничный двор с полисадником и скамеечками для отдыха. У крылечка, свернувшись клубком под навесом, лежал дворовый пес. И воробьи, нахохлившие, сидели на голых ветках единственного деревца. Ненастная погода и моросящий дождик не располагали к прогулкам. Заслышав шаги и шум разговоров снаружи, я вернулась в кровать. Только успела вытянуться, как дверь распахнулась, запуская толпу народа. Хотя обозвать их толпой я погорячилась. Вошли двое. Широкоплечий мужчина в белом халате и средних лет дама в сером платье с белым передником. — Ну, с доброго здравия, Анастасия Трофимовна! — поздоровался доктор и притормозил у рукомойника, споласкивая руки. — Как самочувствие? Есть ли жалобы? — Здравствуйте, Эдуард Францевич. — Самочувствие нормальное, жалоб нет, — ответила неуверенно. — Вот как? Мужчина изумленно вскинул бровь а мне тут передали, что с памятью проблемы возникли, будто бы имени собственного не вспомнили. Это так? — Так. Я нервно улыбнулась. Но у меня ничего не болит, руки-ноги на месте, все в порядке. — Не скажите, барышня. Доктор подошел к кровати и присел с краю. — Давайте посмотрим на ваше в порядке. Полежите смирно. У меня глаза округлились, когда мужчина занес ладони над моей головой. Пространство вокруг его рук будто бы посветлело, а меня коснулось что-то ласковое, доброе, и теплой волной прошлось по телу. Сразу прибавилось сил, появилось непреодолимое желание подскочить с места, заняться каким-нибудь делом, только просьба полежать смирно удерживала на месте. «Действительно, физические показатели в норме», — подтвердил Эдуард Францевич. «Сейчас только кровь посмотрим, очистилась ли, а то дымом так надышалась, думал, не откачаем». Мужчина коснулся жилки на моем запястье и замер, минуту слушая пульс. «Чисто, вот и славно», — посмотрел на меня хитрым прищуром глаз. Он не побрезговал взять меня за руку, и это приятно удивило. А вот то, что последовало за этим, напугало немного. Я вдруг отчетливо увидела, чем доктор занимался перед обходом. У него состоялась беседа с человеком в военной униформе, который прибыл в сопровождении еще двух сотрудников. Невольно ощутила неприязнь, которую вызвал столь ранний визит у Эдуарда Францевича. Причем неприязнь профессиональную, означающую, что эти посетители готовы на крайние меры, лишь бы добиться результата. — К вам тут и следственного комитета пожаловали, — предупредил Эдуард Францевич. — Я рекомендовал дать вам пару дней полного покоя и постельного режима, но дел уж больно важное. — Доктор, — я вцепилась в рукав его больничного халата, — «Но я ничего не помню абсолютно! Чистый лист! Что я им скажу?» «Правду, Анастасия Трофимовна!» Эдуард Францевич участливо похлопал по моей похолодевшей ладошке и вежливо отстранился. «Исключительно правду!» «Зиночка!» — обратился к молчаливой помощнице. «Пожалуйста, сообщите, как их превосходительство закончит беседу!» «А о лечении?» особые распоряжения будут, уточнила женщина красивым грудным голосом. Позже назначим, посмотрим, что Макс скажет. С этими словами мужчина поднялся и вышел из палаты. Дверь не успела закрыться, как на пороге показались те самые личности из странного видения. Первый седовласый мужчина в наглухо застегнутом черном мундире с двойным рядом пуговиц, воротник стойку и обшлага которого украшало золотое шитье, внешность у гостя запоминающаяся, пышные усы, шрам над левой бровью и внимательный взгляд глубоко посаженных глаз. Добродушная улыбка ничуть не обманула в том, что настроен он решительно. Его спутники по-деловому рассредоточились по комнате. Один устроился в изголовье за спинкой кровати, второй занял место у двери и зашторил, Смотровое окошко. Доброго утра, барышня. Первым заговорил важный гость, усаживаясь на единственный стул, придвинутый вплотную к кровати. Начальник Следственного комитета имперского сыска. Действительный статский советник Лутецкий Степан Аверьянович. Это указал на моложавого мужчину у входа. Старший следователь Запрудов Николай Васильевич и штатный маг разума четвертой категории Остромыслов Глеб Валерьянович. Кивком обозначил третьего гостя. «Здравствуйте. Не знаю, что больше впечатлило. Высокий чин посетителя или присутствие мага разума? Чем могу помочь, ваше превосходительство?» «Можете, Анастасия Трофимовна». «Поможете тем, что расскажете подробно о вчерашних событиях». «Но я... я не помню. Только имя свое недавно узнала, и ничего больше». Глеб Валерьянович. Мужчина бросил взгляд на мага. «Не врет», — подтвердил он. «С вашего позволения я хотел бы убедиться». Начальник степенно кивнул, давая такое разрешение чего у меня внутри все похолодело. Видно, моего согласия даже не требовалось. Я расслышала шорох снимаемых перчаток, затем сверху нависла тень, а на виски легли чужие прохладные пальцы. Я сжалась в ожидании неприятных ощущений и не ошиблась. Голову будто жгутом передавила и прострелила резкой мигреневой болью. Из глаз брызнули слезы, и я закусила до крови нижнюю губу, чтобы не закричать. Помочь я хотела и вспомнить тоже. Ради этого стоило потерпеть. Не представляла только, что это так больно. «А -а -а -а — все же не выдержала и закричала в голос. Как бы я хотела в этот момент побыть слабой барышней, падающей в обморок от малейшего испуга, но даже зубодробительная боль не заставила потерять сознание. Как в тумане расслышала приказ Лутецкого прекратить, а после... В дверь, удерживаемую третьим сотрудником, забарабанили. «По какому праву?» — расслышала возмущенный голос. «Гимназистка Молчанова пострадавшая, а вы обращаетесь с ней, как с преступницей! Зачем же я пациентку с того света вытаскивал, чтобы ее тут же угробили?» — узнала я во втором заступнике Эдуарда Францевича. Судя по звукам, защитники прорвались в палату. Разглядеть их мешало противное мельтешение в глазах. «Девушка — важный свидетель!» Скупо огрызнулся действительный статский советник. «Ее показания помогут найти убийцу!» «Но я ведь предупреждал об амнезии!» — укорил доктор. «Грубым вмешательством вы только навредите! Желаете, чтобы молодая и полная сил девушка превратилась в овощ?» «Эй, какой такой овощ?» «Мы так не договаривались!» К троице в черном возникла резкая антипатия, я и так не испытывала к ним теплых чувств, а после экзекуции, которые меня подвергли походя, совершенно утратила доверие. Это дело государственной важности Молчанова, будущий сотрудник полиции, и дала согласие на процедуру. Она ничего не помнит и сама не поняла, на что согласилась. Продолжал Ирьяна защищать меня, незнакомый голос. «Довольно споров», — устало произнес Лутецкий. «Эдуард Францевич, какие прогнозы на восстановление памяти?» «С этого и надо было начинать. Я думал, ваш мозголом справится, поможет как-то, подстегнет умственные процессы, отвечающие за воспоминания. А теперь что? Мне нужно ее осмотреть, чтобы дать прогнозы». Но так осмотрите, кто мешает?» Я расслышала звук отодвигаемого стула, шорох и удаляющиеся шаги. «Ага». А другой так и навис, следит за каждым движением. Мага я теперь здраво опасалась и не желала иметь с ним дело, поэтому лежала, не шевелясь, чтобы он снова не принялся за свое. «Ирод!» Хотя бы предупредил, что это опасно. Но вот я снова почувствовала тепло и прилив сил, отчего на губы невольно наползла блаженная улыбка. «Спасибо». Чуть приоткрыла глаза, чтобы посмотреть на спасителя. Как самочувствие, Анастасия Трофимовна. Участливо поинтересовался Эдуард Францевич. Значительно лучше. Голова только гудит и тошно в груди. Прислушалась к себе. Не думала, что это будет так. Краем глаза заметила, как маг покинул место... В изголовье кровати подошел к Лутецкому и что-то шипнул тому на ухо. Начальник бросил на меня подозрительный взгляд, будто намеревался подловить на чем-то, но я не отвела глаз и выдержала эту короткую схватку. — За вами будет присматривать мой человек, — предупредил на прощание действительный статский советник. — Если что-то вспомните, немедленно сообщайте. Берегите себя. Когда троица в черном вышла из палаты, я выдохнула с облегчением. Одно присутствие представителя следственного комитета наводило страх, который теперь еще подкрепился угрозой физической расправы. Доктор рекомендовал мне покой и сон, даже прописал успокоительные капли, которые надлежало принять сразу после завтрака. Но перед этим состоялось еще одно знакомство, тот самый голос, что остановил пытку, принадлежал крепкого телосложения мужчине с пышными быкинбардами. Лицом он раскраснелся, глаза из-под кустистых бровей метали молнии, и слава богу, что не я тому причиной, но в целом весь облик Демида Ивановича Савушкина, как он мне представился, все серо длиннополом кафтане, скрадывающем округлый живот, армейских штанах с лампасами и начищенных до блеска сапогах вызывал положительные эмоции как то сразу верилось что этот человек только кажется суровым а на деле добряк радеющий за дело и переживающий за воспитанников как за собственных детей статский советник савушкин возглавлял седьмую губернскую гимназию на большой дворянской улице где я проходила обучение Отсюда его заступничество и спор с представителями следственного комитета. Демид Иванович пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в родные пенаты. А я посетовала, как же буду учиться, если ничего не помню. — Наверстайте, голубушка, — заверил директор, ничуть в этом не сомневаясь. — С вашим цепким умом и талантами быстро восстановите навыки. Дадим вам отсрочку и возможность пересдать экзамены. Учитывая сложившуюся ситуацию, попечительский совет пойдет вам навстречу. А я еще компенсацию с управы стребую, что засунули стажеров в волку в пасть. Если потребуется, до императора дойду. Сполна ответят за гибель гимназистов. Будьте уверены. Спасибо. А что тут еще скажешь? Пока все происходящее вокруг темный лес. После ухода Демида Ивановича я, наконец, позавтракала, послушно выпила лекарство и провалилась в забытье. Сны меня посетили странные, будто бы я видела мир чужими глазами, вроде бы он был похож на привычный и в то же время был другой, и лет мне за сорок семья имеется, детки. Работала я в здании этажей на сто, до дома добиралась на подземной конке, разгоняющейся до такой скорости, что от шума, свистящего снаружи ветра, закладывало уши. Наверное, из этих странных сновидений и взялось ощущение, что я старше, чем выгляжу. Но сны были такие живые, настоящие, что я невольно засомневалась в собственном существовании. Быть может... Все как раз наоборот, и эта Настя Молчанова появилась из ночных грез. Проснулась рывком с навязчивым ощущением нереальности. Так умом недолго тронуться, ничего не зная о себе и наблюдая за жизнью другого человека собственными глазами. Но отчего-то я четко знала, что настоящая я тут, в этом теле, тогда как незнакомка из снов совершенно посторонняя дама. Может, я потому и не помню ничего о себе, что это как бы один сон внутри другого? Мало ли, чего только не бывает на свете. Для наглядности ущипнула себя за руку, кожа тут же покраснела. Значит, не сплю. Да и какой же это сон, если желудок урчит от голода? Нет, пока лучше не думать о снах, иначе точно свихнусь, а мне этого ой как не хочется. На этот раз мое пробуждение не осталось незамеченным. Не прошло и пяти минут, как в палату зашла медсестра с градусником, а следом и Марьяна Кузьминична притащила поднос с больничной едой. Жиденький супчик на курином бульоне пришелся кстати. Управилась я быстро, только успевала ложку карту рту подносить. Затем санитарка принесла тазик для омовений, и простынь вместо полотенца с удовольствием привела себя в порядок, после чего приняла лекарства и вновь провалилась в сон со странными сновидениями, которые развеялись при пробуждении. Утром после обхода и плотного завтрака меня выписали, потому что физических недомоганий доктор Гельберг не обнаружил. В дальнейшем Эдуард Францевич Велел заглянуть к нему через недельку на осмотр или же сразу обращаться, если возникнут жалобы. С возвращением памяти посоветовал не спешить. Рекомендовал окунуться в привычную атмосферу, побыть с семьей, друзьями. Только вот родным домом, как оказалось, последние три года была гимназия. Встретить меня приехал Демид Иванович. Он же и рассказал, что прибыла я из глухой деревушки Демьянова, расположенный в семидесяти верстах от Воронежа. Единственная дочь помещика Молчанова, который скончался незадолго до того, как я появилась на пороге гимназии. Собственно, мое состояние, та самая деревушка в семь дворов, да тридцать пять крестьянских душ, о которых надлежало заботиться. Информацию я восприняла отстраненно и даже равнодушно. Глухая деревня, крестьяне, что с ними делать? Справлялись же без меня три года, значит, и дальше проживут. Тут бы с собственными проблемами разобраться, начиная с того, что, оказывается, я опасный для общества человек. Не зря медсестры шарахались, страшась лишний раз ко мне прикоснуться. Вчера под воздействием сонных капель не успела поразмыслить, как так вышло, что я увидела, с кем доктор беседовал перед обходом. Причина выяснилась утром, когда директор гимназии доставил новую форму взамен испорченной. «Доброго утра, Анастасия Трофимовна!» Поздоровавшись и спросив разрешения войти, Савушкин протиснулся боком, чтобы занести поклажу. «Одежду вашу пришлось в утиль списать. Обгорела в нескольких местах и истлело под воздействием темного заклинания. Так что я дал распоряжение интенданту, выдать новый комплект униформы и прихватил его с собой, раз уж Эдуард Францевич информировал о выписке. Тяжелую ношу мужчина сгрузил на стул, после чего развязал шпагат на свертке и снял оберточную бумагу. «Спасибо за заботу!» Я поднялась с кровати и подошла, чтобы разобрать стопку одежды. Сразу отложила в сторонку пальто из серого сукна. Фуражку с козырьком и жестяным знаком на околышке. Полусапожки на каблучке. Их надену в последнюю очередь. Это малое, что я мог сделать. Директор вздохнул и полез за пазуху, выуживая из недр полукафтана кафтана потрепанные длинные перчатки из светлой кожи. К сожалению, ваши безвозвратно пострадали. Я уже составил акт об утрате и списании для комитетчиков. Эти перчатки я временно позаимствовал из хранилища. В дальнейшем придется заказать новые у артефактора и поставить отметку о получении в отделении надзора». «В каком смысле? Зачем?» Я озадаченно уставилась на обычный с виду аксессуар, не понимая, что в нем особенного. «Ах, да!» Мужчина чуть не хлопнул себя по лбу. Вы этого не помните. Дело в том, что наша гимназия готовит особых специалистов для полиции и комитетчиков. Вы, Анастасия Трофимовна, как и остальные 118 учеников, наделены редкими возможностями, позволяющими раздвинуть границы реальности и увидеть то, что недоступно остальным людям. Как это? «Я опешила, прежде не связывая поведение обслуживающего персонала с непонятными способностями». «Выходит, я маг?» «Нет», — Демид Иванович виновато поджал губы. «Среди одаренных вы считаетесь слабосилком. Если грубо, то недомагом. Так бывает, когда предрасположенность к развитию дара есть, но внутренний источник не раскрылся». — Подобные вам обладают некоторой чувствительностью к проявлениям магии. Однако даже в таком урезанном варианте вы способны принести обществу неоценимую помощь. — Какую? — я удивленно захлопала глазами, еще не понимая, как к этому относиться. — Видите ли, Настенька! — произнес Савушкин участливым голосом. Наша гимназия – одна из немногих в империи, кто готовит будущих видоков. Они – первейшие помощники следствию в поимке преступников. Боль жертвы, ее страдания или смерть оставляют отпечаток на ткани мироздания. А у вас отсутствие полноценного дара компенсируется усиленным чутьем и способностью взаимодействовать с тонким миром. «Вы видите события, произошедшие на месте преступления, и оказываете посильную помощь в поимке злодеев». «Полагаю, самих злодеев такое положение дел не устраивает?» Сделала очевидный вывод. «Разумеется». Мужчина кивнул. «Поэтому в программе обучения гимназии основной упор идет на физическую подготовку и владение огнестрельным оружием. За наших выпускников разворачивается настоящая борьба между уездами. Заполучив такого специалиста, власти его шибко берегут и всячески поощряют. А еще боятся и презирают. Хмыкнула, ничуть не обманувшись, радужными перспективами. Ну а что ж, маги, разве они не способны чувствовать тонкие материи? Если желаете, продолжим этот разговор позже. Ушел от ответа Демид Иванович. Я должен подписать у заведующего бумаги на выписку, а вам следует переодеться, поэтому, Анастасия Трофимовна, вынужден оставить вас ненадолго. Проводив директора тяжелым взглядом, я плотнее притворила за ним дверь. На лавке мимоходом приметила уже знакомого стражника и усмехнулась. Оказывается, вон какая я важная персона, что мне даже персональная охрана положена. Униформа гимназистки состояла из длинного в пол строгого шерстяного платья, застегивающегося под горло. К нему прилагался новенький комплект нижнего белья в фабричной упаковке, куда входила сорочка на бретелях, панталончики и хлопчатобумажные чулки, которые крепились к поясу с подтяжками. Отдельно лежали носки и теплые гамаши. С верхней одеждой я повременила, ограничившись только перчатками. Прежде чем надеть, рассмотрела внимательно, что же в них такого, чтобы заказывать у артефакторов. Мягкие на ощупь и без единого шва, они легко садились, обтягивали руки, будто вторая кожа. Тыльные стороны перчаток украшала руническая вязь. Что-то подсказывало, что именно рисунок и обозначенный крой сообщали окружающим, кто перед ними находится. «Вы готовы?» Постучавшись в палату, заглянул Савушкин. Да, долгих сборов не требовалось, поэтому я накинула поверх платья пальто, умостила на голове фуражку, которая норовила съехать набок из замешавшего пучка волос, и поспешила на выход. Уходила я из больницы с некоторым опасением, перед ожидающей за порогом неизвестностью. Немного удивилась, не обнаружив стражника под дверью. Неужели сняли охрану? Нет, мужчина встретил у входа, молчаливо раскрыв надо мной зонт. Под присмотром директора и озирающегося по сторонам телохранителя меня довели до монструозного автомобиля, сверкающего бронзовым лаком и медными деталями отделки. Я скользнула внутрь салона и робко пристроилась на краю диванчика из светло-коричневой кожи. Оба моих спутника хлопнув дверцами, уселись по бокам. Молодой водитель задорно подмигнул в зеркало заднего вида, завел мотор и резко сорвался с места, отчего меня силой вдавило в спинку роскошного сиденья. В этот момент внутри невольно екнуло от понимания, что и в моей жизни случился рывок, который резко отбросил назад. Но ничего, я справлюсь. Дайте только разобраться, что происходит вокруг.